Глава 72 В наступившее утро четверга коллега Габриэля Бенджамен Мартини пустился в путь с позаранку, чтобы покрыть 200 километров, отделяющих Сагас от Леона, и присоединиться к полю в гостинице B&B на улице Антуана Люмьера в пяти минутах от Института судебной медицины. Облаченный в уставную форму, Тот ждал его за столиком в баре, устроившись за чашечкой кофе. Судя по мешкам под глазами, Поль провел паршивую ночь. Мужчины приветствовали друг друга крепким рукопожатием. Мартини заказал себе эспрессо. «Кроме судьи ты ни с кем не говорил», — сразу перешел к делу Поль. «Нет». «Я могу глянуть на фотографию глаза?» Поль полистал альбом выставки «Морг», который Абержель собственноручно вручил ему в книжной лавке Токийского дворца и дошел до нужной страницы. А Джудан внимательно ее рассмотрел. «Странно как-то. Поверить не могу, что глаз действительно ее». «В альбоме совсем не то впечатление», — объяснил Поль. «Если бы ты увидел в реальном размере, кровь стынет». Я сравнил с цифровыми увеличенными фотографиями Жюли, теми, которые эксперт использовал, чтобы состарить ее с помощью своей программы. Цветовая раскладка, узор радужки. Без сомнения, это она. Мартини быстро пробежал весь альбом и вернул его с серьезным видом. «И что ты собираешься делать дальше?» «Мне придется им рассказать. Карине, потом Габриэлю». Он провел ладонью по лицу. Вздохнул. «Господи! Этого момента я и боялся с самого начала расследования. Момента, когда бы мы, наконец, узнали, что она мертва. Причувствовать и узнать точно разные вещи. Где-то в глубине души всегда остается крошечная надежда». Официант принес кофе. Мартини поднес чашку к губам и молча отпил глоток. Он не знал, что ответить. Шеф казался выбитым из колеи. Поль покачал головой и вернулся к расследованию. короли Рич, 44 года. Она занимается судебной медициной в Лионе уже больше 15 лет. По словам Андреаса Абержеля, она открыла ему двери института, потому что высоко ценит его работы и, очевидно, сама страстно увлекается современным искусством. Он побывал там пару десятков раз за последние пять лет. И она умудрялась проводить его в учреждении по ночам, так, чтобы никто не видел. «Точно. Я им позвонил с утра пораньше. По словам секретарши, короли Рич стоит в расписании. У нее сегодня два вскрытия, одно из которых в десять утра. Так что застанем ее на месте, прежде чем она приступит». «Устроим ей что-то вроде очной ставки и посмотрим на реакцию. Она там не единственный судмедэксперт, а Биржель вполне мог фотографировать и те трупы, которые она ему показала, но сама не вскрывала. Нам нужна твердая уверенность». Бенджамин Мартини сосредоточенно кивнул. «Жюли, Матильда Лурмель, а может и другие жертвы побывали под скальпелем одного из этих медиков». Одна из Сагаса, другая из Орлеана, а где-то посередине русский и писатель, который удерживал Жули пленницей у себя в доме, больше, чем в семистах километрах отсюда. Боже мой, Поль, с чем мы имеем дело? Не говоря уже о чудовищных картинах Арвеля Гаеки и анонимных телах, растворенных в цистернах, подумал Поль. Мартини мог видеть только кончик клубка, и этого уже хватало, чтобы теряться в недоумении. Он посмотрел на часы. «Скоро мы будем знать больше. Допивай свой кофе и идем». Они отправились на машине Мартини. Институт судебной медицины возвышался на рокфеллер авеню в восьмом округе. Здание в форме буквы «У» серым фасадом в стиле 1930-х годов, было расположено в университетском квартале. Сам институт относился к университету Леона-1. Оно шло вдоль трамвайных путей и соседствовало с супермаркетом биопродуктов. Жандармы припарковали машину на стоянке для служебного транспорта и зашли внутрь. На стойке регистрации администратор сообщил, что королев Рич пришла четверть часа назад и сейчас в своем кабинете. Полю и Бенджамину Мартини указали нужный коридор этажом выше. Постучав в дверь, Поль вошел. В расстегнутом халате поверх бежевого пуловера судмедэксперт сидела в своем кресле и что-то набирала на клавиатуре. Короткие, очень светлые волосы обрамляли угловатое, словно вырубленное зубилом лицо с жесткими чертами. Женщина перестала печатать, увидев жандармскую форму. В чем дело? Голос вполне соответствовал общему облику. Холодный и резкий. Поль вышел вперед и предъявил свою жандармскую карточку. Мартини закрыл за ними дверь, покосился на портрет Александра Лакасаня. врача, который, помимо прочего, был основателем школы криминалистики в Лионе и переместился ближе к шефу. «Жандармерия Сагаса, мы хотели бы задать вам несколько вопросов в рамках проводимого нами расследования». Она бросила взгляд на часы. «М -м, «Видите ли, вскрытие должно начаться через четверть часа. Как только прибудут парни из судебной полиции, мы приступим. Если можно, побыстрее». Не отрывая от нее глаз, Поль протянул ей альбом Андреаса обержеля Он хотел увидеть, как исказится ее лицо и как страх схватит ее, словно попавшее в ловушку животное за горло. Когда она поняла, о чем идет речь, то, сжав челюсти, провела рукой по обложке. «Полагаю, вы не станете отрицать?» — спросил Поль. Она подняла глаза и качнула головой. У Андреаса Берджеля проблемы? На данный момент проблемы скорее у вас. Ни одна профессиональная тайна не была нарушена, произнесла она после недолгого молчания, стараясь держаться еще неприступнее. Я следила, чтобы ни один труп нельзя было опоздать и проверяла все снимки, которые он делал. «Что бы вы там ни думали, я все делала, следуя строжайшим правилам, и неприкосновенность тел всегда соблюдалась». Она откинулась на кресле. Несмотря на все попытки сохранить властный тон, появление жандармов явно оказалось для нее чертовски сильным ударом. Поль продемонстрировал ей копию статьи, посвященной Матильде Лурмель. Крупный шрифт гласил «Трагическое исчезновение в Орлеане». Рядом с текстом статьи была помещена фотография улыбающейся девушки. «Расскажите мне о ней», — судмедэксперт покачала головой. «Мне совершенно нечего сказать. Я не понимаю, чего вы именно хотите». Капитан наклонился к книге и перевернул страницы, оставив альбом лежать под носом у фрич. «Вам нечего сказать. И правда, это было давно». «Мы освежим вашу память». Он полистал альбом и указал пальцем на родимое пятно в форме головы лошади. Внизу страницы было написано белыми буквами на черном фоне. «Неизвестная смерть. 2013-й». Это родимое пятно принадлежит исчезнувшей из Орлеана. Следовательно, труп Матильды Лурмель проходил через ваш институт в 2013-м. «Безусловно, в процессуальных рамках судебного расследования. Полагаю, у вас имеется заключение аутопсии, составленное по всей форме». Поль хотел загнать ее в угол, прежде чем подсечь, как рыбину. «Показать, что у нее нет ни единого шанса выкрутиться». Она, снова нахмурившись, посмотрела на снимок. «Нет, не припоминаю. Я здесь не единственный судмедэксперт». А телами, которые запечатлевал Абержель, не обязательно занималась я. Их мог вскрыть и кто-то из коллег. Поль и Мартини переглянулись. Они были готовы к этой увертке. «А вы поищите, кто конкретно потребовал Аджудан жестким тоном. Нам нужно имя». Женщина взялась за мышку компьютера. Череда кликов, потом она застучала по клавиатуре. Поль обошел письменный стол и встал рядом с ней. Поиск, по данным Матильды Лурмель, не дал никаких результатов. «Ничего. Но поймите, мы здесь делаем больше 800 аутопсий в год, и...» Поль сунул ей под нос лицо жили «Посмотрите внимательно на эту фотографию. И не говорите, что вы опять ничего не помните. Это уже 2017-й». Всего три года назад. Тут тоже был другой судмедэксперт. И на этот раз королев Рич все отрицала. Когда Поль потребовал проверить досье Жули Маскато, она не нашла его. Чувствуя, что готов сорваться, он, оттолкнув ее, схватил каталог выставки и открыл на крупном плане мертвого глаза. Громко хлопнул ладонью по столу, так что собеседница вздрогнула. «Вы название прочли?» «Отравленное. А это означает, что вы были в курсе причины смерти. Вы видели эту молодую женщину. Вы достали ее из ящика морга и сознательно положили под объектив Аберджеля. Так что не уверяйте меня, будто ничего не знаете». «Вы же понимаете, что мы не просто так сюда явились, и не с пустыми руками, — подхватил Мартини». И глаз, и родимое пятно, сфотографированное Абержелем в вашем присутствии, принадлежат двум жертвам, которые были похищены и больше не подавали признаков жизни. И вовсе не случайно обе оказались здесь. В этом деле ваше имя просто-таки мигает красными буквами». Судмедэксперт осела за столом, обхватив голову руками. «Господи! Я тут совершенно ни при чем!» «Бессмыслица какая-то! Неужели я пошла бы на риск публичной демонстрации этих снимков, если бы мне было в чем себя упрекнуть? Это не я, это...» Она вдруг застыла, потом склонилась над фотографией глаза. Кончиком указательного пальца прикоснулась к маленькому световому четырехугольнику, угнездившемуся в черной дыре расширенного зрачка. «Это освещение!» Внезапно преисполнившись энергии, она быстрыми движениями полистала альбом. Поль и Мартини молча на нее смотрели. Фридж остановилась на другом глазе, на этот раз очевидно мужском, наполовину прикрытым мертвым синим веком. «Сбитый мотоциклист. 2015-й. Вот оно!» Она по очереди оглядела обоих жандармов. «Я помню этого мужчину и большинство фотографий в альбоме, но совершенно не помню те, которые вы суете мне под нос. И, кажется, знаю почему. Я должна кое-что вам показать». Женщина встала, сунула альбом под мышку. Вместе они прошли по коридору, потом спустились на один этаж и оказались в просторном холле со множеством дверей. На каталке дожидался труп По бокам стояли двое служащих похоронного бюро и полицейский. Мелькали медики в сопровождении студентов. Короли Фрич в сопровождении жандармов пересекла вестибюль, где громоздились кипы халатов и выстроились бесчисленные белые и зеленые бахилы. Настоящая фабрика по сравнению с Сагасом, подумал Поль. Фрич толкнула двойную дверь, ведущую в пустой зал для вскрытий. положила книгу на металлический стол, открыла альбом на сбитом мотоциклисте, потом одним движением схватила хирургическую лампу и развернула ее на вращающейся штанге. Все наши залы для вскрытий вот уже 10 лет оборудованы круглыми лампами, вроде этой, с одним источником света. Можете спросить у директора, если хотите проверить. Насколько я помню, Абержель обращал особое внимание на освещение. У него с собой была куча оборудования, например, алюминиевые отражатели для достижения наилучшего эффекта. Он хотел, чтобы свет отражался точно от зрачков объекта. Посмотрите на фотографию и на лампу. Круглая форма, как раз такая. Жандармы согласились, не очень понимая, куда она ведет. Фридж снова перевернула страницы и на этот раз остановилась на глазе Жюли. Поль сообразил еще до того, как она начала объяснять. Это же было очевидно. «Посмотрите на форму света в зрачке здесь. Она эллиптическая, а главное, в ней два источника света. Две лампочки. Это другой тип светильника. Можете здесь все обыскать, таких вы у нас не найдете». андрес Абержель сделал эти два снимка не в нашем институте Словно упустив в последнюю секунду отходящий поезд Капитан почувствовал, как внутри разгорается ярость Исполненный самоуверенности, Абержель сам обратил его внимание на свет в зрачке Он будто раскрывал ему истину, которую Поль, конечно же, в тот момент понять не мог направив его в Леон, фотограф просто-напросто поглумился над ним.